Глава девятая Осознание обдало Ниф как ушат холодной воды. Она заметалась по постели, проснулась, сердце бешено колотилось в груди. Девушка распахнула глаза, глядя в поглотившую ее темноту. О нет, она проспала весь день! Ниф освободилась от душных простыней, сползла с кровати и распахнула шторы. Влажный воздух проникал в окно, шевеля волосы. К счастью, было еще утро и достаточно раннее, чтобы солнце еще не согнало туман с озера. Слава богам, она не проспала. Ниф прислонилась лбом к прохладному стеклу и глубоко вздохнула, пытаясь отогнать последнее волнение. Минувшим вечером она потеряла слишком много времени. Минувшим вечером воспоминания о нем липли к ней, как паутина. Она разговаривала с Китом в призрачном романтичном полусвете балкона. Каким-то образом он успокоил ее, а потом он спас от позора. Ее сердце затрепетало от чего-то, от стыда, от благодарности. Она не могла точно определить, да и не хотела. Она не желала тратить ни минуты на сложные чувства к нему». Он ее клиент и принц, причем помолвленный, а не какой-нибудь симпатичный деревенский парень, по которому можно сходить с ума. Ей нужно было сосредоточиться. Ниф заставила себя сесть за туалетный столик. Вид прически привел ее в ужас. Половина волос была закручена в узел на макушке. Прошлой ночью она забыла распустить их перед тем, как рухнуть в постель, и теперь ей пришлось за это расплачиваться. Она намочила волосы из небольшого кувшина с водой. Затем, выбрав гребень с широкими зубьями, принялась расчесывать спутанные волосы от кончиков до корней. Бездумный ритм привел ее мысли в порядок. Сначала она займется письмами. Закончив с волосами, Нив подошла к письменному столу и вздохнула, глядя на беспорядок. Она все еще не получила ответа от Эрин, Неудивительно, учитывая состояние почты, но ей нужно отправить деньги маме и бабушке. Так неприятно думать, что они остались вдвоем в доме с треснувшим окном и покосившейся крышей. Бабушка, закутанная в одеяло даже летом, мама, пропалывающая огород опухшими больными руками. Больше всего на свете не хотелось оказаться там, чтобы поставить чайник, прогнать мать в дом, а самой встать на колени в грязи а потом скоротать вечер за штопкой при тусклом свете свечи. Но ей больше не придется беспокоиться о них. Обычно домашним слугам платили раз в квартал, но Джек довольно щедро, как ей казалось, согласился на график раз в две недели. Она проработала во дворце чуть больше двух недель, так что конверт с ее жалованием должен быть где-то здесь. Где-то... Почему она не подумала об этом раньше? Со стоном Ниф перебирала бумаги, газеты недельной давности, бесчисленные выброшенные наброски, начатое и так и незаконченное письмо. К тому времени, как она добралась до самого низа стопки бумаг, в ней начала подниматься паника. Ничего. Неужели она потеряла свое жалование? Даже она не могла быть настолько беспечна. В дверь постучали. Задержанное дыхание вырвалось наружу. Это принесли деньги. «Минутку!» – отозвалась девушка. Она снова поспешила к зеркалу и промокнула глаза рукавом. Они казались немного остекленевшими, но показное веселье не испортило бы впечатление. Ниф натянула простое белое утреннее платье и убрала волосы в свободную прическу. Вот так. Совершенно презентабельно. Как можно добрее она сказала «Доброе утро!» и открыла дверь. Но там никого не оказалось. Нив повернула шею, чтобы оглядеть тихий коридор. В тонких лучах солнечного света, проникающих в окна, не было ни пылинки. «Эй, кто-нибудь есть?» Нахмурившись, она опустила взгляд и заметила у своих ног конверт с сегодняшним выпуском ежедневной хроники. Нив взяла газету в руки. На лицевой стороне конверта аккуратным почерком было написано ее имя. В недоумении она перевернула конверт и чуть не швырнула обратно на пол. С оборота ей подмигнула печать, витиеватая буква «Л», впечатанная в черный сургуч. «Лавлейс» — автор сплетницы написал ей. Пергамент словно воспламенился под ее пальцами. Прочитав колонку и зная, как сильно Джек ее презирает, девушка поняла, насколько это опасно. И все же она не могла не прочитать письмо. Она сломала печать и начала читать. «Дорогая мисс Ниф О'Коннор, надеюсь, вы простите мою смелость представиться вам. Я не буду настолько дерзкой, чтобы предположить, что вы знаете, кто я такая. Я называю себя Лавлейс и являюсь автором колонки под названием «Сплетница». Моя первая и главная цель – защитить слабых от сильных, говоря с двором на понятном им языке». «Хорошо это или плохо, но это сплетни. Я понимаю, что вы здесь не так давно, но поскольку вы присутствовали на вчерашнем балу, полагаю, вам уже известно о бедственном положении махлийцев в Сутеме. Конфликт наконец-то разрешился после долгих лет разочарования. Разочарование, которое возникло из-за упрямого отказа принца-регента заниматься чем-либо, выходящим за пределы узкого круга его дома». С тех пор, как его назначили регентом, он практически изолировался от общества, избегая аудиенции и заседаний парламента. Он появляется только для проведения светских мероприятий, которые его отец устраивал в прошлые сезоны. Но в последнее время он проявляет исключительный интерес к предстоящей свадьбе своего брата. Мне это кажется ужасно странным, учитывая, что он и принц Кристофер в плохих отношениях уже много лет. Возможно, это все лишь беспочвенные домыслы, но трудно поверить, что он так равнодушен к политике, как кажется. Должна быть какая-то причина, по которой он упорно закрывает глаза на происходящие вокруг него беспорядки. И я намерена ее выяснить». И если он не согласится встретиться с Карлайл и выступить в парламенте за возмещение ущерба, я использую это против него. В моем распоряжении много ресурсов, но принц-регент за эти годы поумнел и понял мои методы. Все мои шпионы были раскрыты в течение нескольких дней после того, как они попали к нему в услужение». «Именно поэтому я пишу вам. Я смиренно прошу вас о помощи в борьбе за права махлийцев в Аваленде. Я много на что готова пойти ради этого и надеюсь, что вы считаете так Принц-регент не может вас уволить. Он сам нанял вас как за ваше мастерство, так и, полагаю, за ваше наследие». «Я знаю, что он не выносит слухов о том, что плохо обращается со своим персоналом из Махленда, поэтому он захочет, чтобы вы были довольны. Он прислушивается к вам и, возможно, доверяет. Я не считаю принца-регента злым человеком, он просто достаточно осторожен. Если вы хотите помочь мне, то можете оставить ответ в полночь на обгоревшем дереве за пределами дворцового сада». «Не стоит принимать решение сегодня ночью. Я буду наблюдать. Ваша Лавлейс». Возможно, она все еще спит. Ведь если это не так, то, похоже, она ввязалась в какой-то тайный заговор с целью шантажа. Эта мысль подействовала на Ниф отрезвляюще. Никогда в жизни она не ожидала, что с ней произойдет нечто настолько необычное. Кто бы мог подумать, что девушку из захолустной деревушки вроде Катерлоу завербуют в заговор против принца-регента? О боги, ее вербуют для заговора против принца-регента! Но Лавлейс предоставила ей выбор, и Ниф не должна соглашаться. Как бы ей не хотелось, чтобы королевский двор признал свою неправоту, как бы ей не хотелось сражаться вместе со своим народом, она не могла рисковать. Она и ее семья зависели от благосклонности и покровительства Джека. К тому же скрытность не была ее сильной стороной. Даже стая павлинов скрывалась лучше. Если бы Ниф предприняла серьезную попытку шпионить за королевской семьей, то почти наверняка потерпела бы неудачу. А разоблачение означало бы смертный приговор. «Он не может оставить проблему нерешенной и на пять минут», сказал ей Кит вчера вечером. «И как ты только что видела, в данный момент он избегает всех своих проблем. Должна быть какая-то причина». «Нет, нет, нет! Как бы ей ни было любопытно, она не могла ввязываться в дела Карминов. Теперь, когда Джека выставили дураком в его собственном доме, общественное давление заставит его согласиться с требованиями протестующих. Лавлейс уже почти наверняка набросилась на него в сегодняшней колонке. Нив полистала газету, пока не нашла сплетницу». «Какая премьера? Похоже, к всеобщему удивлению, наш заблудший сын станет бесспорной звездой этого сезона. Что бы вы ни говорили о нем, но он развлекает всех больше, чем его брат. После того, как он всю ночь вел себя неадекватно и отказывался даже взглянуть на свою невесту, он свалился с лестницы». «Я слышала разные предположения. Некоторые из вас, без сомнения, скажут, что он придерживается своего обычая. Другие, если вы настолько глупы, чтобы верить хоть одному слову из уст леди И, скажут, что он отвлекал внимание. Очевидно, она застала его на балконе наедине с молодой женщиной. Наличие любовницы, конечно, объясняет отсутствие у него интереса к невесте». И все же я склоняюсь к мысли, что он хотел отвлечь внимание от определенного человека. В следующий раз ему придется постараться, чтобы выдержать конкуренцию с произведением искусства, в которое превратился больный зал. С грустью сообщаю, что наш кастильский гость, достопочтенный джентльмен, не посчитал себя польщенным меловым рисунком этого года. Если вы находились в северо-восточном углу бального зала, то могли слышать, как благородный джентльмен ругал Вин за то, что тот опозорил его любимую послушную дочь, которая, цитирую, никогда в жизни ни о чем не просила. Если это не подтолкнет Вин к встрече с госпожой Хакэ, я предвижу, что это только начало очень напряженного сезона. Ни одно мероприятие не будет в безопасности. «Даже ваша, дорогой читатель, если вы хотите избавить себя от унижений, подумайте о том, чтобы платить слугам прожиточный минимум или предложите Махленду компенсацию на следующей сессии парламента». «Но кто я такая, чтобы давать советы? Я скромная обозревательница, а не политик». «Это Ниф была в сплетнице. Леди И, кем бы она ни была, видела ее». «Если кто-то помнил девушку с серебряной прядью волос, выскользнувшую из бального зала в момент несчастного случая с принцем, они связали бы одно с другим, и тогда вся ее жизнь распутается как нитка, которую тянут и тянут до конца». Ниф покинет дворец с позором, она никогда больше не найдет работу, вернется в Катерлоу, наблюдая, как уезжают ее друзья, а она чахнет в лавке, пока ее семья медленно умирает с голоду. Нет, она не могла так просто сдаться. Лавлейс, похоже, не знала, что Ниф это девушка, иначе обязательно упомянула бы об этом в своем письме. Тем не менее, сердце Ниф бешено колотилось в горле от нахлынувшего ужаса как близко они подошли к разоблачению. Впредь ей придется быть осторожнее, а это значит, что нельзя шпионить и уж точно никогда больше нельзя оказываться на балконе наедине с Китом Кармином. «Все просто», — подумала она. Но проблема отсутствия жалования никуда не делась. В хаосе последних нескольких дней она, должно быть, провалилась сквозь землю. Она подумала о том, чтобы обратиться к миссис Найт, но Джек до сих пор решал все вопросы, связанные с ее работой здесь. Сама мысль о том, чтобы навестить принца-регента в его кабинете без приглашения, приводила ее в ужас. Но что еще она могла сделать? Синклер ведь говорил, что Джек предпочитает все решать сам. Потребовалось всего несколько неверных поворотов и несколько отчаянных просьб о помощи, чтобы горничная сжалилась над ней и показала дорогу к кабинету Джека. Когда Ниф поднималась по императорской лестнице, служанка окликнула ее. «Если хотите знать мое мнение, я подождала бы до завтра, чтобы поговорить с ним. У него там сейчас принц». Это не предвещало ничего хорошего. Когда она, наконец, нашла кабинет, изнутри донесся приглушенный голос Джека. «У меня нет времени на подобные глупости, Кристофер. Мой двор, твой будущий свекр, Карлайл, это невыносимая колумнистка, даже мои слуги ради всего святого дышат мне в затылок. А теперь и ты решил добавить мне проблем. Чем я могу объяснить твой промах?» Ответ Кита прозвучал слишком тихо, чтобы его можно было расслышать. Любопытство взяло верх, Ниф подкралась ближе и напряглась, чтобы подслушать их разговор. «Я не хочу слышать от тебя оправданий!» Джек глубоко вздохнул, взяв себя в руки. «Я знаю, что у тебя нелегкий период, однако...» «И чья это вина?» Джек с горечью рассмеялся. «Кто она?» «Никто». В голосе Кита зазвучали раздраженные или взволнованные нотки. При других обстоятельствах Ниф рассмеялась бы. «Боги, Кит ужасно лгал. Неудивительно, ведь он такой прямолинейный». Затем уже более злобно он добавил. «А кто вообще сказал, что это женщина?» «Не играй со мной в игры!» – ледяным тоном ответил Джек. Но последовавшая за этим долгая пауза показала, что Кит застал его врасплох. «Ты не можешь разгуливать с кем попало, на виду у инфанты Розы и ее отца!» «Ты поставишь под угрозу все, чем я стараюсь тебя обеспечить, и изваляешь в грязи свое и мое имя. О чем ты только думал?» «А я и не думал», — пробормотал Кит. «Хотя, судя по тому, что я видел вчера, я не единственный, кому стоит беспокоиться о том, чтобы не испачкать наше имя в грязи. Хватит!» Джек заговорил тихим, опасным голосом. «Ты помолвлен с принцессой Кастилии, и это гораздо лучше, чем ты мог надеяться. Она уважаемая девушка с сильной магической родословной. Я составил список всех подходящих девушек на континенте, и она соответствовала всем моим критериям». «А в твоем списке значилось, поладит ли с ней кит?» «Это важно. Не говоря уже о том, что это невыполнимая задача. Я мог бы привести тебе самую красивую, воспитанную, кроткую женщину в мире, а ты все равно нашел бы в ней недостатки. Я женюсь на ней. В чем проблема? Мне тоже нужно притворяться, что я счастлив. Проблема? Раздался резкий звук ударов ладони о твердую поверхность. «Проблема в твоем отношении, твое высокомерие и плохое поведение не подобает человеку твоего положения. Мне все равно». Кит выделил каждое слово. «Я думал, время, проведенное вдали от дома, поможет тебе оценить ситуацию, но вижу, как это наивно с моей стороны. Мы оба должны смириться с реальностью. Твой выбор привел тебя сюда, Кристофер, и я больше не могу защищать тебя от последствий. Ты взрослый человек, и ради всего святого ты Кармин. Теперь выполняй свой долг». Дверь распахнулась, и Ниф от неожиданности попятилась. Кит выбежал из комнаты, его лицо раскраснелось от гнева, а руки сжались в кулаки. «И ни секунды не думай, что я не найду эту девушку!» – бросил ему вслед Джек. «Если ты будешь продолжать в том же духе!» Джек появился в дверном проеме, его глаза сверкали холодной яростью. Но как только Кит скрылся из виду, вся его злоба улетучилась. Он с досадой вздохнул и провел ладонью по лицу. В следующий миг он поник, а в его чертах отразилось полное раскаяние, изнеможение, и это поразило Ниф до глубины души. Она уже хотела повернуть назад, чтобы не создавать ему еще одну проблему, но прежде чем девушка успела отступить, Джек заметил, что она стоит рядом, и заметно испугался. Он смотрел на нее с тихим ужасом. Нив хотела бы исчезнуть, хотя бы для того, чтобы избавить их обоих от неприятных ощущений. Увидев его снова, она почувствовала странное беспокойство. Она ожидала, что несчастье, постигшее его, окутает его, как саван, но принц-регент выглядел так же, как и в день первой встречи. Балансировал на острие ножа между беспокойством и спокойствием. Джек откашлялся, и она увидела, как он аккуратно прячет эмоции, промелькнувшие на его лице. «Мисс О'Коннор, чем я могу вам помочь?» Его голос был удивительно приятным, несмотря ни на что. Некоторая мазохистская часть ее души хотела спросить, почему он нанял именно ее, чтобы узнать, действительно ли она заслужила такую честь, или была просто его символической махлийской женщиной. «Но даже если бы она была достаточно смелой, чтобы спросить, зачем еще более мучиться?» «Ничего важного, ваше высочество, может, мне лучше прийти в другой раз?» «Ерунда!» — бодро ответил он. «Вы уже здесь, входите!» Ниф осторожно последовала за ним внутрь. На письменном столе лежали пугающие высокие стопки книг и бумаг, а на подоконнике стояла целая коллекция свечей, догоревших до огарков. В центре комнаты висел портрет в золотой рамке. Человек, смотревший на нее, был очень похож на Кита и Джека, только с зелеными глазами. Резко очерченные губы и жесткое лицо навсегда застыли в выражении неодобрения. «Король Альберт III, гласила табличка под рамой. Ниф вздрогнула, она не понимала, как Джек мог целый день выдерживать пристальный взгляд отца. Позади нее в тишине зловеще щелкнула задвижка. В горле болезненно пересохла. «Прошу, садитесь», — сказал Джек. Ниф послушалась. Джек устроился в кресле за столом и холодно посмотрел на нее. Солнечный свет заиграл на золотых нитях его сюртука и сверкнул в перстне на большом пальце. В то время как кит ощетинивался шипами, Джек выглядел гладким и неприступным, как камень. Это заставляло ее чувствовать себя ужасно неловко. Ниф была так взволнованна колонкой «Лавлейс», что забыла уложить волосы. Она заправила серебристую прядь за ухо и сложила руки на коленях. «Что вас беспокоит?» — спросил он. Девушка вытерла вспотевшие ладони об юбку. «Мне очень жаль тревожить вас, сэр, таким пустяком, но на этой неделе я не получила жалования». На мгновение ей показалось, что она заговорила на Махлийском, поскольку он смотрел на нее с совершенно пустым выражением лица. Затем он оправился, покачав головой. «Это вовсе не пустяк. Мне ужасно жаль, что так получилось, и я немедленно поговорю с миссис Найт об этой оплошности». Нив постаралась не выдать своего потрясения. Неужели это все, что нужно? С восхитительной эффективностью он достал конверт и перо. «Чек?» «Наличные, если можно», — опомнившись, она добавила. «Ваше высочество». «Конечно». Он достал из кошелька одну блестящую монету и положил ей на ладонь. Ниф закрыла ее ладонью, но могла поклясться, что видит ее блеск сквозь бороздки на пальцах. «Благодарю, сэр», — задыхаясь, сказала она. «Нет, это я благодарен, что вы пришли ко мне с этим». Джек говорил одновременно как-то искренне и безразлично. Что-нибудь еще? Нет, это все. Еще раз спасибо, сэр. Когда она собралась подняться, принц Регент сказал... Подождите минутку. Она почти рухнула обратно в кресло. Сэр? Я хочу извиниться за то, что вы только что услышали. О, конечно, на самом деле он не хотел извиняться. Должно быть это какая-то проверка. Уверена, вам не за что извиняться, я ничего не слышала. Нет смысла танцевать лебединые танцы. Джек устало вздохнул. Я понимаю, что характер вашей работы дал вам и моему брату возможность познакомиться. Я заметил, что вы, похоже, имеете определенное влияние на него и на мою жену, если уж на то пошло. О нет, я не стала бы делать таких громких заявлений. Ваша скромность вам к лицу, рассеянно сказал он. Я упомянул об этом только для того, чтобы спросить, не кажется ли, Кит. <кхм> Ниф поджала губы. Она прекрасно понимала, что он имеет в виду, но все же осмелилась спросить: Что вы имеете в виду, сэр? Полагаю, это необычный вопрос. Джек выглядел внезапно обеспокоенным, почти смущенным. Это было странно. Мне очень неприятно ставить вас в такое положение, но у меня нет другого выхода, как узнать, как у него действительно обстоят дела. Кажется, с ним все в порядке. Если не считать его разочарование в придворной жизни, это правда, насколько она знала. И какая-то эгоистичная часть ее души хотела сохранить то немногое, чем поделился с ней Кит. Вряд ли об этом стоило сообщать даже принцу-регенту. «Что-то случилось?» — уточнила она. Джек невесело улыбнулся. «Вы знаете о том, что случилось с моим отцом, мисс О'Коннор?» «Смутно». Много лет назад король заболел и так и не смог поправиться. Однако за стены дворца просочились лишь немногие подробности, и, судя по настороженному выражению лица Джека, он не собирался делиться ими сейчас. «Значит, вы знаете достаточно». Он положил ладони на стол, разглаживая невидимую складку. «Если бы я умер раньше отца, парламент не назначил бы Кита регентом. В нем слишком много от нашего отца, но брак делает человека более уважаемым в глазах двора. Я знаю, что его возмущает мое присутствие, но я делаю то, что должен, для его же блага и для обеспечения непрерывности наследия нашей семьи». Джек сидел перед ней, такой же обветренный и прочный, как камни, на которых было построено его наследие. «Как утомительно», — подумала она, — «в одиночку решать чужие проблемы, нести на себе груз долга и давление, чтобы защитить тех, кого любишь». Она знала, каково это. Через его плечо на нее устремился презрительный взгляд отца принцев, покрытый краской. Если король отошел в мир иной восемь лет назад, Тот Джеку было не больше 22 двух лет, когда парламент назначил его принцем-регентом. Она вглядывалась в тени под его глазами и слабые морщины, прочерченные на лбу, и ощущала невероятное родство с ним. «Я понимаю, сэр». «Рад слышать», — жестко ответил он. «Я задержал вас достаточно. Впредь не слишком потакайте прихотям моего брата. В конце концов, мы должны увидеть его в день свадьбы». Ниф нервно рассмеялась. «Да, сэр, я позабочусь о том, чтобы его было видно. Уж это я точно смогу». «Спасибо, мисс О'Коннор, это радует». Джек проверил свои карманные часы и нахмурился. «Пока вы здесь, я должен сообщить вам, что сегодня вы встретитесь с инфантой Розой для примерки. Я договорился направить вас в ее городской дом. Вас устроят десять часов». Аудиенция была окончена. Пока Ниф шла обратно в свои покои, все еще крепко сжимая в кулаке монету, ее мысли роились вокруг того, что она узнала. Вся навязчивая сосредоточенность Джека на этой свадьбе, его невнимательность к слугам и протестам проистекали из долга перед семьей. Она, конечно, верила ему, даже восхищалась такой преданностью. Но может ли это быть правдой? Если Лавлейс писала о нем годами, значит, Джек игнорировал несправедливость в своем королевстве задолго до того, как Кит обручился с инфантой Розой. Нет, у нее не могло быть никаких сомнений. Она была швеей, а не шпионом. После возвращения со встречи с инфантой Розой, она напишет Лавлейс и сообщит, что не может ей помочь. Как только Кит благополучно женится, Джек все расставит по своим местам. Ниф должна в это верить.